Глава 3. Следователь из магического контроля был молод, худощав и темноволос. Слегка не брит в движениях стремителен, в речах осторожен. Высок, и черная мантия не скрывала его крепкую фигуру. Светлый. Я давно уже научилась определять, с какими потоками работают встреченные мною маги. Правда, его открытая улыбка адресовалась не мне, а Тири. Сидевший по правую руку от меня в пустой аудитории на факультете Светлых сил, где проходили допросы лиц причастных к делу об убийстве adepta тёмных сил. Следователя звали Конрад Бреннан, и он оказался женихом тери. Тут я удивилась, когда подруга бросилась на шею мага, ведущего дело об убийстве адепта темных сил, а затем еще и поцеловала. Наш допрос больше походил на разговор приворотным зельем в моем компоте. Конрад Бреннан заинтересовался распросил, но, судя по всему, следователь не думал, что оно связана с тройным убийством. произошедшим этой ночью богиня смерти Моргана коснулась своей холодной дланью не только второкурсника Дигори в особняк Клепару, расположенный в богатом столичном квартале с видом на реку и королевский дворец, проник неизвестный. Снял охранные заклинания, обездвижил слуг, затем перерезал горло хозяину и его жене. Великолепная работа произнес Конрад, не сводя глаз стерей. Меня передернуло. Как можно так назвать убийство? Нам не оставили ни зацепок, ни единого следа. Все затерто набело. Ничего, Тери. Словно хозяев убил ночной ветер, ворвавшийся через распахнутое окно на верхнем этаже, один в один с убийством лорда Канингина. А что некроманты? Осторожно спросила у него, понимая, если бы не Терри, симпатичный следователь не был бы так откровенен. Я бы обответила на его вопросы и пошла себе дальше, на лекцию по зельям и противоядиям, теряясь в догадках. А они ведь умеют считывать картины последних минут жизни, Задумала, вспоминая теорию. Надо призывать дух убиенного, призывав его к мертвому телу. Пусть ненадолго, но мы проходили это на третьем курсе, и у меня в свитках записано: Некроманты тоже не прибавили ясности. Лепару спали и очнулись уже в ином мире. Но видишь ли, Саяре Ресаль Неожиданно он подмигнул мне. отсутствие улик в нашем деле тоже улика. "Думаешь, это они?" спросила Тери. "Кто?" повернулась к ней. "О чем он думает? «Не было жуть, как интересно. Убийство это, конечно, ужасно, Мне было жаль, диграли пару моего несостоявшегося насильника и полнейшего идиота. Видят боги. Я злилась на него, но не желала подобной судьбы ни ему, ни его семье. На моей практике уже были подобные случаи, пояснил следователь. А отсутствие улик, филигранная работа с магическими потоками, особый почерк снятия защитных заклинаний, их словно спороли изнутри огненным ножом, несомненно, работа высшего мага. Затем жертвы. Все жертвы погибают одним и тем же образом: горло, от уха до уха. Он провел ребром ладони по шее, не показывай на себе. возмутилась Сери, сколько можно тебе повторять?" "Как скажешь, любимая", усмехнулся следователь. "Клянусь, этот раз был последним". Терей сменила гнев на милость. Все же ты думаешь, что поработал клан призрачных теней?" спросила она задумчиво, коснувшись рукой подбородка. На ее запястье блеснул обручальный браслет. "Да", произнес молодой мужчина. — «все указывает на них, и на этот раз именно я буду вести дело". Не удержался, протянул руку и Тере вложила в нее свою маленькую, но крепкую ладонь. "Я же философски устала светлый потолок. почувствовав себя лишней на собственном допросе, о том, что именно Конрад Бринан будет расследовать убийство. Прозашедши на территории Академии, я узнала о Тери после лекции по мироустройству. Они с Конрадом пользовались ментальной магией, и подруга ёрзла все занятие, не могла дождаться допроса. Хотя этим утром мало кого волновала учеба. Преподаватель говорил об обычаях кочевников, вернее, о печальной судьбе слабых и больных младенцев мужеского пола, жить или не жить, которым решали шаманы. Если они считали, что воиной из ребенка не выйдет, то Раньше я бы, наверное, переживала, но кровавые южные степи казались слишком уж далеко от Гридара. Адепты слушали в вполуха, перешептывались на задних партах, так и вовсе оживленно разговаривали, открыв клуб разгадок-загадок убийства Дигари. Но пожилой магистр Ниир, внимательный и требовательный на прошлом уроке, на этот раз вел себя странно. Со стороны казалось, что в классе присутствовало лишь бренное тело, тогда как душа и мысли Орлорда Виталий за облачных далиях. Брошенное бесхозное тело что-то бормотало, нервно расхаживая по аудитории. Застывала перед доской, затем начинала метаться по классу. Странный, странный день. Бледный Хогинс забился в угол на самом последнем ряду и смотрел оттуда волкам. Калорис одавил страданиями весь урок, кинув перед ним: "Это ты во всем виновата. Я уже знала, в чем именно. Нет, не в убийстве, Свидигар." К Ларису волновали исключительно собственные дела, то от Сигульф, то от ещё Жук пытался со мной заговорить возле столовой, но я от него сбежала. Оказалось недалеко. Настойчивый темный притащился в светлый корпус, разыскал меня возле аудитории, где вот-вот должно было начаться миростройство, не обращая внимания на жалобный взгляд невесты, сунул в руку записку, развернулся и ушел, пожелав мне хорошего дня. Я проводила растерянным взглядом высокую фигуру пятикорстника, затем развернула пергамент под карающим взглядом Кларисы. Сожгла, так не дочитав. в первой же строчке о том, что моя красота не давала темному спать всю ночь. Дальше что-то шло о глазах, волосах и плевать на его фантазии. Записка исчезла в магическом огне. Сдув с ладони пепел, я подошла к Клариссе. Он мне не нужен, сказала ей. Клинось, я её пальцем не пошевелила. И в мыслях не было отбивать его. Если еще раз подойдет, обещаю, он сильно пожалеет, что вообще появился на белый свет. А что я еще могла сказать? Девушку не интересовали ни мои слова, ни мои клятвы. Гордо задрав подбородок, она приказала мне катиться туда, откуда приехала. Здесь столица, а я захалустная крыса из Хольберга, и мне здесь не место, промолчала. Всего три дня в академии магии А уже успел нажить и друзей, и врагов. Пошла в распахнутую дверь, но тут еще и молодой лорд Орвел ринулся в атаку, зажал меня в углу между партами. Пока раздумала заехать ему сумкой по голове, коленом причинное место или приложить магии, он заявил, что смерть пришла в эти стены. Ничего нового я не услышала, об этом знала вся академия. Переглядывались, шептались, обсуждали. Я-то тут причём? спросила у него, смело выдержав его взгляд. Пусть только попробует обвинить меня в убийстве. Нервы меня ни не к черту. и в голове крутились варианты: Скорой и жесток расправы над назовелем однокурсником. Выбор, произнес он глубокомысленно, нависая надо мной. И ведь он меня на голову выше. У каждого из нас есть выбор, но от твоего зависит многое, Саяре Рисаль. Так не ошибись же, и сделай правильно. Ты. Шон Оруэлл. О чем ты сейчас говоришь? Что это все значит? Ты ведь умная девочка, придумай сама. Развернулся и ушел на свое место, на нижнем ряду. Как стояла с открытым ртом, так и осталась стоять. Вот что ему было надо. Какой такой правильный выбор. Шон орал, явно что-то знал. Сидел задумчиво, вводил каракуль на пергаменте, но сколько бы я ни косилась, напрягая зрение, не могла разобрать. Когда наконец разглядела, легче не стало. Я не могла понять, что они мне напоминают уже видела подобные символы, но вчерашнее приворотное зелье и снотворное на ночь не давали собраться с мыслями. Урок магистра Нир не прибавил ясности. Кажется, лишь терий пыталась записывать, но когда магистр Нир зашел на третий круг про убиенных младенцев, сдалась и она. Выругалась негромко, затем сказала, что терпеть не может орлордов, и престарелый магистр не стал исключением. Однажды меня поймали на воровстве, заявила уже после лекции Мы как раз получили вызов из деканата и отправились в аудиторию, где нас дожидался следователь из магического контроля. Меня немного потряхивало, и невзмотие Терри решила меня отвлечь историей из своего детства. Мой отец, какая-то важная шишка из столичной магической элиты, но он бросил нас, когда я была еще маленькой. Обещал жениться на маме, вместо этого женился на дочери купца и слышать о нас не хотел. Мы жили как могли. А могли мы только проглотить. Мама пыталась работать, но ее дар оказался слишком слабым даже для магических забегаловок. Ну ты знаешь, всякие там гадания, зелья, амулеты на удачу. Я кивнула. Она хваталась за все, где платили. Убирала, стирала, смотрела за детьми, учила их. Ну и меня заодно, ведь она худо-бедно закончила школу при академии, но не поступила. Случился мой отец со своей любовью. Денег нам не хватало, поэтому я тоже стала подрабатывать, как могла. В внезапно остановилась, уставилась на меня, и я выдержала внимательный взгляд в серые глаз. Тащила все, что плохо лежит, особенно плохо лежали кошельки в базарный день на торговой площади. Показала мне маленькую худую ладонь, пошевелила пальцами, взмахнула ресницами. Шевелинулись магические потоки, и между кончиками пальцев пробежал голубой огонек. Ловкость рук и совсем немного магии. Я срезала их вот так. Легонько швырнула кистью, и я почувствовала ледяное лезвие. Одно из простейших магических заклинаний для тех, кто ловко управлялся со стихией воды. Ты уже успела разочароваться во мне? Саяри Рисаль спросила подруга. Не дождешься, дождёшься Тириарьюта, ответила ей. Не суди, а и ты предстанешь перед судом божьим, и судьи у тебя будут втрое строже. Кто знает, что я бы делал на твоем месте. Меня поймал один орлорд, когда я пыталась срезать его кошелек, — продолжила Тери. Сказал, что в его мире рубили руки за воровство. Знаешь? А он ведь не собирался шутить. Потащил меня к приставу. Я сопротивлялась, но он активировал один из амулетов из менилита, редкий минерал, блокирующий магические потоки, и у меня не получилось с ним справиться. Так я первый и последний раз попала в городскую тюрьму. Это это была настоящая клака Саяри. Клака, где мне было самое место, рядом с проститутками, ворами и нищими, потому что я была воровкой. "Нет", сказала ей. "Нет, тери. Это было давно, а теперь ты лучшая на факультете светлых сил и скоро станешь высшей". Она дернула головой, разгоняя словно дым тяжелые воспоминания рубить руки мне не стали но Орлорд настаивал чтобы меня сослали на рудники видать сильно ему досадило тогда я попыталась сбежать. Знаешь, там было довольно довольно мерзко и огромная лужа нечистот на полу но мне было все равно откуда вернее чем именно управлять вода жидкость это ведь моя стихия и я тогда еще не понимала что и как именно сделала но ударила так что проломила стену. Она криво усмехнулась. Попытка была хорошей. Убежать не убежала, но меня с несказанной радостью передали в магический контроль. Конрад как раз закончил академию и проходил там практику. Не знаю, что он во мне нашел. кожа да кости. Ужас да и только, пугало ходячее. Но он заступился за меня и внес залог. Ему тогда было двадцать четыре. Мне тринадцать. Сейчас ей было двадцать три. ему тридцать четыре. И они собирались пожениться ровно через девять месяцев, как раз по окончании академии. Помог с деньгами и отправил учиться в школу при академии. Я довольно быстро нагнала. Мама и Конрад занимались со мной вечерами. Затем опросил отца, и подруга засопела, скрывая непрошенные слезы. и они заплатили за первый курс моего обучения. А потом, потом я получила повышенную стипендию и получала все эти годы. Тири, ты такая молодец восхитилась я. Ага, согласилась она. — молодец. Это потому, что у меня все есть. Вернее, у меня есть Конрад, и я его люблю. Очень-очень. А деньги все я маме отсылаю, заявила Тери. Но этот, этот Арлорд, как вижу магистра Нира, так перед глазами встает рынок, и тот другой, который тащил меня к магистрату, требует отрубить руки. Ты сдашь мироустройство, пообещала подруге. Клянусь, что сделаю все, все, Тери, превращу в темный туман и заберусь тебе в голову, но ты его сдашь. Подготовлю тебя так, что магистр Нир обрыдается от счастья, читая твою работу. Тери улыбнулась, я подумала. Конечно же, я ее подготовлю. Нашла о чем беспокоиться. Зато у меня причин для волнения нашлось достаточно. Тому, что я не бродила ночью по территории академии, не заглядывала в медкорпус и не травила Дигрили пару. Было целых два свидетеля: Тери и Магиня Унида. Но я переживала зарно, вслух сожалевшего, что его не убил. Правосудие в кимере оно такое специфическое, когда дело касается облечённых властью и обладающих большими деньгами. Оказаз брата уже успели допросить. Он как раз выходил из аудитории, и мы столкнулись в дверях. После не нуждался его тишение, но здоровенный дракон обнял меня, похлопал по спине и сказал, что все будет хорошо. Следом за ним вышел Рендал. Этот, правда, обниматься не полез. Вместо этого доложил, что их ни в чем не подозревают. Получалось, Дигори погиб от руки элитного убийцы. Пусть у семьи Липаро было все, и состояние, состоянии, и положении в обществе, но это не берегло их от клана Призрачных теней. О них слагали легенды, которые уходили корнями в далекое прошлое, к временам, когда первый из королей Крамундов объединил кемир. Профессиональный убийца из клана теней не останавливались на полпути всегда выполняя заказ их услуги столь ли боснословно дорого но если уж тени брались за работу то жертва могла подыскивать себе место на кладбище и заказывать поминальную службу за тенями охотились их искали при всех властях при крамондах правящих вот уже тысячелетия при коротком кровавом царствовании теринга на двадцать лет захватив шаулаский мир теринга свергли И на престол зашла Лайни за Крамонд. Но тени как убивали, так и продолжали убивать. Бывало их удавалось поймать, но поговаривали, что убийцы работали под действием сильнейших заклинаний, убивающих тень, если у нее пытались выведать местонахождение клана. Детская мечта Конрада заявила Заилтери добраться до призрачных теней, найти и уничтожить, согласился молодой мужчина. Именно так любовь моя Они же предостаточно пролили крови на землях Кемира. Я смотрел на подругу и её жениха. и думала, что они отлично подходят друг другу. Только что испытав на себе действие зелья, я воочию видела любовь без какого-либо приворота. Но, вздохнула я, раз диггеры пару убит, выходит кто-то из убийц проник на территорию академии, пока мы сладко спали в своих кроватках. Призрачная тень скозила по старому королевскому замку пробираясь к медкорпусу. Но как же она прошла через охранные заклинания, защищающий магический силовой купол, накрывающий огромную территорию академии? Или же проникла через центральные ворота, усыпив бдительность строжащих их магов? Почему убийцу не остановили у мертвецы, разгуливающие в ночи? Взлома периметра не было, лорд Шарес подтвердил. Охрана не заметила посторонних. У мертвец никто не беспокоил, сообщил Конрад. К тому же убийство Дигрели пару выпадает из общей схемы. Я ни разу не слыхал, чтобы призрачные тени прибегли к яду, продолжал он. Вполне вероятно, Дигрели отравил кто-то другой, чьих следов я пока еще не обнаружил. Вернее, их слишком много. Целая орда прошлась через палату Липару. Стакан стоял возле кровати. Подсыпать отраву легче простого. У меня весь попечительский совет подозреваемых Следователь усмехнулся. Мне было недовеселье. Что за яд, спросила я, растительное происхождение. «Какое именно? Оконик, простейший, но это не маляет его смертельного действия. Борец душистый, задумчиво повторила я, простонародное название. Цветок рожденный из слюны адского абса царата. Он растет в третьей оранжереи. там же где зверобой и дикий лук. Погодите, Следователь уставился на меня с интересом. Лорд Шарес говорит, что это дикие суеверия, но в Хальберге на четвертом курсе некромагии нас вел магистр. Впрочем, это неважно. Он утверждал обратное, и у нас были практические занятия. У мертвецов мне нравится зверобой, а еще больше они не любят дикий лук. Я уверена, что по ночам они обходят третью оранжерею стороной. Если уж кто-то решил пройти незаметно от мужского общежития до академии, Ему следовало выбирать именно этот путь, Конрад хмыкнул. Саяри, ты слишком умная, усмехнулась Сери. Как бы тебя ни убили следующую, ничего подобного, возразила ей. Перед началом занятий нам выдали список того, что растет в оранжереях, чтобы подготовиться к зельям и противоядиям. Выдали, согласилась Сери, но кто же его читал? Я вздохнула. Каюсь, было дело. Если идти со стороны оранжереи... можно, попросила я у следователя пергамент и чернила. Вот, смотрите. Допустим, убийца каким-то образом проник или уже был на территории академии. Он знает время обхода, знает, во сколько сменяется охрана тогда. Вот этот кусочек. Я нарисовал оранжерею, затем угол академии. Здесь довольно близко до бокового входа в корпус факультета Светлых. Академия по ночам запирается, но замок. Вам нужно проверить замок. уверенно обнаружите следы взлома. Затем по первому этажу до медкорпуса. «Думаю, мертвев в само здание академии не пускают, хоть лорд Шарес и утверждает обратное. они, им не нравится замкнутое пространство. Напоминает им гробы, поэтому они начинают бесноваться. Но я не заметила следов их когтей ни на стенах, ни на полу, так что Тири поморщилась. Что? я продолжала. Тот, кто знаком с нравами академии, вполне мог бы пробраться и отравить Дигори, затем вернуться. Но куда? В общежитие тем же самым путем? Тогда выходе это мог быть кто-то из адептов или же кто-то из попечительского совета. Я с изумлением уставилась на следователя подсыпал яд, когда посещал Дигори. Подруга, застанав схватилась за голову. Согласна, в моём плане было слишком много домыслов Интересные рассуждения, — заявил Конрад. Мы их обязательно проверим. Но из за чего? продолжала я. — Из-за чего могли убить Лепару? Кто так сильно ненавидел его и его семью, что связался с тенями, а затем проник на территорию академии? Мне сложно дать ответ, сказал мне Конрад. Отец Дигори кромахли пару, занимал высокое положение в Большом совете. Скажу лишь одно: тайная канцелярия королевы давно им интересовалась и Все, больше ни слова. Улыбнулся мне Конрад, рот на замке до окончания следствия. Кроме одного, а не собираетесь ли вы, уважаемая Магиня Саяли Ресаль, проходить практику в магическом контроле? Отдел магических преступлений будет крайне в вас заинтересован. Я подумаю над вашим предложением, ответила ему похожим официальным тоном. "Давай ты уже пойдёшь, Саяри, с миром", заявила мне Тери. На противоядие и зелье. уже скоро начнется урок, так что поспеши. А я еще немного задержусь. Скажи Магени Венис, что меня допрашивают". И она улыбнулась Конраду. Попрощавшись, я вышла в коридор, оставив подругу в полном распоряжении господина следователя. Им явно не хватало одного свободного дня в неделю, чтобы побыть его вместе. Помечтала, что лорд Шарес когда-нибудь тоже захочет допросить меня подробно и с пристрастием. Шла по коридору, размышляя над словами Конрада Бренара и еще о том, что погибла целая семья, семья Погодите-ка. А ведь я дам лорду Шарезу отличнейший повод меня допросить. Семья ли пару? Неожиданно вспомнила, что именно бормотал Дигори, когда лапал меня в туалете. Он хотел, чтобы я досталась именно его семье, потому что пусть они не первыми узнали, но заслужили. Что именно заслужили? Что во мне есть ценного? Кому я нужна? Выходит, кому-то да нужна. По-хорошему с этим надо было идти к следователю, но он был занят тери, поэтому я решила, что первым узнает лорд Шарес. остановись Строго сказала себе: "Остановись и подумай, Саяли Рисаль. А не слишком ли ничтожный повод, чтобы беспокоить господина ректора? У него, наверное, голова забита убийством адепта и призрачными тенями на территории академии. А в его кабинете опять я? Подумать, что снова взялась за старое и начала его преследовать, как делала в Хольберге. Нет же, это отличный повод". Прибавила шагу, свернув в сторону кабинета директора шла по коридорам, прислушиваясь к разговорам, радуясь тому, что моя вчерашняя самоистительная популярность шла на спад. Вокруг только и говорили, что чтобы убийстве семьи лепару. Глупо, я-то думала, что Конрад Бренан поделился со мной тайными следствия. Но все стены и углы и окна уже знали, дышали, шептались о том, что семью Дигре убили этой ночью, и это дело клана призрачных теней. Слухи, словно жидкость, умели просачиваться даже на отгороженную сильнейшими магическими заклинаниями, накрытую магическим куполом территорию академии. Но как? Кто их принес? Так ничего и не придумав, поскреблась в дверь приёмной директора. Дверь распахнулась. У пожилой секретарши было морщинистое лицо, гладкие, зачесанные назад волосы и кругляш капинсне в правом глазу. По мне магиня смахивала на песчаную кобру. Что надо, адептка!» Спросила строго, уставившись на звездочки эмблемы пятого курса на моем плече. "Саяре рисаль", угодливо подсказала ей. Я знала, как правильно общаться с подобными. Умоляющий тон, понурый вид, опущенный взгляд. "Да, я полностью осознаю свою вину в том, что пришла неурочное время, но у меня важно сведения по вчерашнему делу. Это я, Саяри рисаль, выпившая приворотного зелья, которое подлил убиенный Дигрилипару". И я кое-что слышала, но расскажу об этом только лорду Шарезу. С глазу на глаз. Заморгала устаешь на секретаршу. Нет, письменно в виде не могу. Не обязательно надо видеть господина ректора. Наконец получила приказание дожидаться в коридоре. Лорд Шарез занят с важным посетителем, но как только он освободится, Магиня Пулин ему немедленно доложит. Дверь захлопнулась, и я уселась на подоконник смотрела на зеленую траву, аккуратных лужаек перед академией. Думала о том, что скоро похолодает, ведь осень уже пришла в кимир. Халберги, столица южной провинции, она бывала сухой и довольно теплой. Зима нас тоже баловала, и снег в моем родном городе был большой редкостью. В Гредаре же случались серьезные морозы и настоящие вьюги и сугробы. Холод я не любила, считала себя южным, теплокровным созданием. Туд дверь распахнулась, и в коридор вышла Магиня Венес. Я замерла, захлопнув раскрышившийся от удивления рот. Выходит, она и была тем самым посетителем, занимавшим время лорда Шареза. Вид преподавательницы имела странный, вернее, растрёпанный. Улыбнулась мне шальной улыбкой. Я же устала на ее припухшие губы, затем перевела взгляд на мантию, распахнутую на груди. Видимо, поняв, куда я смотрю, женщина беззвучно охнула и принялась поправлять одежду. Колокол. Колокольный бой в храме единоверы. На моем веку он звонил дважды: когда на город шли войска кочевников, затем, когда их сменило другое бедствие заразная болезнь, убивающая всех без разбора. Сейчас я слышала его в третий раз, но уже в собственной голове. Ошеломляющий, лишающий мысли звук свидетельствовал о смертельной опасности. Халберк не сдался, ни кочевникам, ни Красной смерти, а вот я, я проиграла в битве за сердце Ильсара Шареза. "Заходи же, Рисаль", позвала Магиня Пулин, выглянув из приемной. — "Господин ректор готов тебя принять". "Нет", ответила ей, смотрела вслед удаляющейся Магине Венис. Та шла по коридору, покачивая бедрами. Длинная мантия окутывала ее до пят, но в ее фигуре было что-то неправильное. Непропорциональная, слишком уж, слишком уж длинные у могини ноги. Клянусь, она носила обувь на каблуке. Я, я передумала, сказала секретарша. Не хочу его видеть. Как я могу смотреть на него, любить его, если он только что допросил с пристрастием, вернее, с обоюдным удовольствием Магиню Венис. Дело оказалось пустяковым. Не стоит беспокоить господина ректора. Прошу. Извинитесь перед лордом Шарезом, как скажешь. И секретарша Сила захлопнула дубовую дверь. Я побрела на зелье и противоядие, стараясь прийти в себя. Терит терпеть не могла мироустройство, потому что в детстве ей попался слишком уж несговорчивый орлорд. Я, как оказалось, терпеть не могла зелье и противоядие, потому что магиня Венис целовалась лордом Шарезом. Саяри! — обернулась. Меня догонял Кристоф Рендл. Мне не хотелось никого видеть, но он здорово помог вчера, выдернув из объятий нынеубиенного Дигарели пару. Ты что-то хотел? Серые глаза смотрели напряженно. Ученическая мантия была ему к лицу, но Рендел казался мне старше своих лет. Кажется, он и в самом деле на год старше. Искал тебя. Зачем? Хотел спросить, не передумал ли ты? Пойдем со мной на бал Саяри. Бал по случаю начала учебного года был в воскресенье вечером. Перенесет ли его лорд Шарес из-за убийства Дигра или пару? Сомневаюсь. Господина ректора вряд ли смутит такая мелочь, как смерть одного из адептов. Нашел же время, вздохнув, сказал однокурснику. Нашел, согласился он. Застал тебя одну. Вот и пользуюсь моментом. Быть может, и мне воспользоваться. Лорд Шарес будет танцевать с магиней Венис, которая надевала каблуки, чтобы казаться выше. она ведь для него старалась. Меня же ждет одинокий вечер в комнате за учебниками и море непролитых слез, которые подступало глазам, грозя выплеснуться наружу. Хорошо, сказала Рендело. Согласна. Да, я пойду с тобой на бал. я не буду плакать по лорду Шарезу. Ну сколько можно? Крестов обордолся от но улыбка быстро сошла с его лица. Почему ты передумала? не ответила. Шли молча. Это так важно? наконец спросила у северного мага Ты пригласил меня. Я согласилась. Для меня это важно, Саяри, из за него, из за кого? из за ректора Шареза. Я растерялась. В Хольберге, подозреваю, об этом знали все. Здесь же неужели так бросается в глаза? Порой ты бываешь слишком проницателен, Кристоф Рендел. Уж не собираешься ли ты работать следователем в магическом контроле? Нет покачал головой, и светлая прядь упала на загорелое лицо. У меня есть обязательства перед своими людьми. Я вернусь домой по окончании академии на север, до Байлон. Я уже слышал от Тери про его обязательства, родовой замок в горной долине, горцы, суровые нравы. Кажется, там еще фигурировало завещание его деда, в детали которого подруга не была посвящена, что-то связанное с женитьбой и наследством. Так зачем я приняла его приглашение? У меня огромный ворох собственных проблем, и Кристоф Рендел не вписывался в мое видение будущей счастливой жизни с Сильсаром Шарезом. Даже если меня ждет несчастная жизнь без господина ректора, то Кристоф Рендел все равно в нее не вписывался. Я собираюсь привести с собой жену Саяри к тому же добавил он. — Нет, это уж точно не про меня. извини, Кристоф, протянула руку, хотела коснуться его плеча, но передумала. Но я в этом не участвую. И видишь, пытаюсь быть честной с тобой, так что лучше выбери кого-нибудь другого. Я уже выбрал, просто сказал он. Давно уже и не собираюсь менять решение. Попытался взять меня за руку, но я не далась. Я собираюсь убедить тебя в серьёзности своих намерений и помочь выкинуть его из головы. «Чтобы занять ее тобой? уточнила у него. И он кивнул. Зараза белобрысая. Нет же, ее предложение не по мне». На следующем уроке смотрела на улыбающуюся магиню Венис и думала: я любила Ильсара Шареза уже четыре года и три дня с перерывами на сон и приворотное зелье. Она же намного меньше. Нас с ним связывало сложное прошлое: мой первый и второй курс. Взорванная лаборатория, приворотное зелье, затем огонь революции, в котором мы были рядом с королевой Лайнизой. но так близко друг от друга, что казалось, стоит лишь потянуть руку. И я заполучу его. Так почему она, а не я? Ведь у меня есть все то же самое, что и у магини Венис: и внешность, и формы. Пусть не такие пышные, но у однокурсников дружно едет крыша. К тому же, я определенно умнее ее. вздохнула. Но хоть что-то, то потешить уязвлённое самолюбие. Она-то не высшая, а я скоро стану. Так почему лорд Шарес не может хотя бы немножечко сойти с ума по мне? К Великому моему, сожалению, он четвертый год подряд сохранял трезвость ума. Урок кое-как закончился, и на смешанной магии меня снова поставили в пару Шоуну Орвело. Я собралась с мыслями и сказала ему, что приняла приглашение Рендела, а что Орл бормотал насчет выбора на мироустройстве, не знаю и знать не хочу. Это значит, у меня появился соперник, уточнил молодой лорд. Светлая бровь удивленно взметнулась кажется, он до конца не верил в такую возможность. "Такое случается", шон оравал, усмехнувшись, сказала ему. "И знаешь ли, довольно часто". "Согласен, бывает", протянул он, "но если это касается оравелов, оно довольно быстро заканчивается. Я не привык проигрывать Саяре, не умею и не собираюсь учиться". Начался урок, и я вновь смогла пребываться на его прекрасное владение магией огня. Правда, мне тоже зевать не пришлось. Крестов из Актерол, наши условные противники, двинулись в атаку, заставив ненадолго уйти в глухую оборону. Это даже не проигрыш, а лишь небольшое отступление, заявил мой партнёр, когда мы, сдерживая щитами атаку противников, едва не уткнулись спинами в стену. Перегруппировали, затем он прикрывал, а я же пыталась нащупать границы своего дара. огонь, много, много огня, и пусть в нём сгорит скорбный вкус разочарования. Противникам пришлось несладко. И вскоре магистр Ханан поставил нашей паре очередной отлично. Затем, пока мы дожидались окончания урока, посматривая, как бьются другие пары, лорд Орел младший завалил меня комплиментами. Начал с искусного владения светлой магией, затем добрался и до внешности. Причем делал это так искусно, что мне неожиданно стало приятно. Приноса спрашивать о планах на день воскресенья, До вечера я была совершенно свободна. Одна в чужом городе я собиралась плакать по лорду Шарезу. Независимо, пожав плечами, заявила Шоуну, что это не его дело. Ничуть не смутившись, он пригласил меня на прогулку по городу. Конечно, с подругой или компаньёнкой, чтобы соблюсти приличие. "Умеет подкатывать", прокомментировала Терри, когда мы шли на Драконий. Я мечтала наконец добраться до общежития, скинуть мантию и платье. Порядком пропотевшая после смешанной магии, вымыть волосы и сесть за домашнее задание. Хорошо, я согласна. Покатимся на коляске, послушаем комплименты о том, как сверкают у тебя глаза и как блестит на солнце твоя прическа». Тери, не говори глупостей, только с условием, что он отвезет нас к моей маме, деловито продолжала подруга. А она мне на окраине живет, пешком далеко. Мама сделает нам прически, а Орвил нас отйдёт обратно. Как тебе, моя замечательная идея? А как же Конрад? Разве вы не собираетесь вместе провести твой единственный выходной? Собираться мы можем сколько угодно, вздохнула Тери. На воскресенье у него дежурство. Мне жаль, но вообще-то я отказала Орвилу. Ерунда. Подойди после лекции, согласись. Будем с выгодой использовать его настойчивость. Терин, но ведь я, он мне даже не нравится. Я кривила душой. Общество Оровил казалось довольно приятным, а его настойчивость мне даже льстила. Вот бы немного от шоуна отвесить, а лорду Шарезу привесить. Что из этого? пожала плечами Тери. Нравится, не нравится? Ты же не в храм идешь, чтобы быть с ним, пока боги не разлучат вас. Небольшое развлечение пойдет тебе на пользу. Уж я-то тебя знаю. произла подруга строго, и я усмехнулась решила сидеть и страдать по своему ректору в гордом одиночестве. Ничего подобного. Будешь развлекаться всё воскресенье, затем пойдешь на бал с Ренделом и протанцуешь с ним до утра, чтобы потом зевать на некромагии? Поверь мне, лучше зевать в присутствии господина ректора, чем он будет думать, что ты рабыня, покорно дожидающаяся, пока он соизволит обратить на тебя внимание. Вообще-то, он меня даже не замечает, но Тери не откажешь по несатильности. Именно таким образом я вела себя в последние годы. "А, отличный план", улыбнулась ей. "Послушай, а что насчет тебя? Как ты попадешь на бал без пары, если Конрад занят? Даже если бы он был свободен", вздохнула Тери. «Посторонний вход на территорию академии запрещен. Меня Тур Зигинс пригласил. Он уже третий год как женат, а я третий год как помолвлена, и мы третий год Вместе ходим на балы по случаю начала учебного года. И знаешь ли, мы с ним отличная пара, на том и порешили. Перед драконьем, который, кстати, я знал в совершенстве, собралась было поговорить с Хогинсом, сказать ему, что приняла приглашение другого, но он посмотрел на меня так, словно я собиралась отрасить зубы и когти, чтобы вцепиться ему в горло. Глаза у парня были черными, огромными, зрачки расширены, словно у дикого зверя перед лицом опасности. Хогинс явно чего-то боялся. Но чего? Неужели того, что следующим трупом в академии станет именно он? Уже в кровать я в очередной раз пытался составить кусочки головоломки: приворотное зелье, убийство, призрачные тени, слова Дигори, слова Орвелла. И в очередной раз у меня ничего не вышло. Чего-то не хватало. И сколько бы я ни крутила в голове факты, в картину они так и не сложились. Затем долго думала о лорде Шарезе, вспоминала магиню Венис, бежалась, на воскрешая в памяти то, что увидела возле кабинета директора: губы, волосы, мантия, каблуки, уверенный взгляд. Расстроилась до слез. немного поплакала, ткнувшись в подушку, пока наконец не заснула. Утро наступило уже ночью. Вернее, нас разбудили крики, доносившиеся со стороны стадиона. Затем усиленный магией голос лорда ректора заставил подскочить с кровати. Срываясь от ярости, лорд Шарес приказал всем адептам оставаться в комнатах. А отчисление без разбирательства. Что-то случилось, что-то случилось, твердила Тери. Мы метались по комнате, наталкиваясь друг на друга, и магические светлячки подрагивали под потолком. Я принялась натягивать платье. Руки тряслись, и шнуровка все никак не поддавалась. Нет, я не боялась за себя и не за лорда Шареса. Судя по голосу, он пребывал в глухой ярости. И это было нормальным его состоянием я переживала за арно и еще почему-то за крестофарендела сейчас сейчас Терри кинулась в нишу с образами и зажгла свечу богиня матери бригите мысленно попросив у нее сберечь всех кто мне дорог всех смотри воскликнула Терри, указав на яркую вспышку на улице мы прилипнули как наткнулись носами в холодное ночное стекло из нашей комнаты открывался отличный вид на стадион Но не сейчас, когда ночное небо было затянуто тучами, сквозь которые едва пробивался лунный свет. Я долго пялилась на ту, пока наконец не привыкли глаза. На стадионе было полно людей в черном. Поди разбери, кто это преподаватели или же призванные из магического контроля. Они кого-то тащили со стороны мужского общежития через стадион, по направлению к замку. Центральному входу не пошли, свернули за угол. Там. Знаешь, что там? Если не зайдут в драконий корпус Прошептала Тери. В глазах подруги плясали отблески моего магического светлячка. То дальше, черный ход и спуск в подвал. Мы лазили туда еще при старом ректоре. Знаешь, куда он ведет? В застенки. Старая королевская темница Саярит, там такие стены, даже менилита не надо. Ни один маг не пробьет. Пахнет жареным". Подруга вновь забегала по комнате. "Я чувствую, что Конрад тоже здесь". Почему? Ну почему же он не хочет со мной говорить? Блокирует постоянно, отвечает: "Не сейчас". Наверное, сейчас и правда не время. Посмотри, это же, мне кажется, это таможня тенис. Терис опять прильнула к окну. И с ней еще двое из медкорпуса. Лекарки в белых мантиях бежали к мужскому общежитию. Над их головами мерцали магические светлячки. Боги, я попыталась связаться с двоюродным братом пробуя на вкус ментальную магию, в которой была совсем не сильна. Она прерогатива тех, у кого рабочая стихия вода. Моя же огонь, и вот так, нахрапом, ничего не получалось, оставалось лишь теряться в догадках. Наконец наступило утро. Словно дама, туманявшая взор кавалеру валеру на ночном маскараде, оно скинуло вуаль и показало правдивый, беспощадный лик. Хогенс мертв, убит в своей кровати. Ему перерезали горло так же, как членам семьи, где или пару. Затем вторая жертва, Кристоф Рендел, за которым тоже пришла смерть. Оказался ей не по зубам. Не зря он тренировался каждый вечер перед нашими окнами. Одна тень убита, второй удалось задержать на шум. завязавшегося боя, прибежал дежурный маг. Затем второй, и они скрутили нападавшего. Думаю, Конрад просто счастлив. Заётери. Когда мы завтракали в гудящей столовой, Не могу дождаться, когда у нас начнется практика. Буду проходить под его руководством. Я слушала ее в вполуха, ела, не чувствуя вкуса. Уткнулась взглядом в тарелку, чтобы не смотреть на пустующие места. Глазам подбирались слезы боги. Ведь я никогда больше не увижу рыжего, нелепого Хогенса. Говорили его даже некому оплакивать. Его семью постигла та же участь, что и всех ли лепару. Кристофер Эндл, медкорпусе. Правда, ранения оказались не такими уж серьезными, и его обещали скоро выпустить. За преподавательским столом отсутствовали лорд Шарес, магиня Унида и все трое декана. Посмотри, ни одного высшего! — сказала мне Тери. Думаю, они попытаются снять заклинание молчания с пойманной тени, но у них ничего не получится, ничего. Это такая древняя заковыристая вещь, Конрад рассказывал. Подруга оказалась права. Несмотря на старания лорда Шареза и его помощников, тень умерла, так и не назвав ни имени заказчика, ни причины, почему должны погибнуть все, кто положил на меня глаз.